Глава вторая Жест, как я и предполагала, не возымел действия на моего спасителя, зато мне весьма полегчало, даже настроение улучшилось. Во всей этой ситуации казалось, что основной жертвой здесь была я и никто другой, но дальше все пошло не совсем так, как я того ожидала. Вильям старался примирить нас, выходило плохо и не очень правдоподобно, но он просто выполнял свою работу, я же хотела домой и когда понимала, что, собственно, возвращаться мне некуда и некому, становилось грустно. «Ну что вы, леди Шёрсли, не надо слёз!» — сочувственно проговорила Лавруня, когда поняла, что в мои планы не входило очаровывать её мужа. Я что-то устала, и день такой выдался нервный, и я снова бросила взгляд, полный упрёка, в сторону лорда Лерджи. «Могу предложить носовой платок, и хватит, наконец, тянуть быка». И тут мой спаситель осёкся. В общем, он пришёл в разум, осознал, наконец, что в конторе находились какие-никакие леди, и что достойному джентльмену не пристало использовать всякого рода непристойности. Но меня так раздирало, и, кажется, с этим я не могла ничего поделать. Оно рвалось вопреки моему желанию откуда-то из глубин. Никогда не слышала столько гадостей за такой короткий промежуток времени. Восхитительное свинство с его стороны — но На лице лорда не дрогнула ни одна мышца. Посиди с моё, тяжело выдохнул спаситель. Совсем недолюбезности будет. Ладно, мир. Я пропустила мимо ушей про мир и зацепилась за посиди с моё. Вы сиделец, за какие интересные проступки? Чтобы не испытывать судьбу окончательно, отодвинулась от нового знакомого максимально подальше. Я? Нет. Что творится в вашей голове? скинулся лорд Лерджи. «Я прошу вас!» — уже максимально истерично проговорил Вильям. «Скоро завершение рабочего дня, а мы так и не обсудили ни одного важного вопроса». «Что-то узнав поближе этого джентльмена, я совсем не хочу ничего прояснять. Я очень сильно вымоталась с дороги. Хочу спать. Давайте уже ваши документы. Я подпишу их все, а поговорим позднее. Очень вас прошу». И я была услышана. На все протесты со стороны лорда и высказывание что он так не согласен, поверенный потирала лишь ладони и выдавал ценные документы мне на подпись по одному. «Позже, лорд Лерджи, других вариантов все равно не будет. Наследница прибыла в срок». «Что? Нет, вы же говорили...» Но как только я поставила последнюю подпись, мой спаситель странным образом исчез, вот прямо испарился. «Не переживайте, ему не привыкать». «А он, собственно, кто такой?» «Лорд?» Вильям пожевал слегка пухлую губу, как будто раздумывал, в каких частях предоставить мне всю правду. «На сегодня это уже неважно Все пояснения я вышлю в письменной форме с почтовым заклинанием, а сейчас давайте прощаться. Этот день был поистине утомителен для всех». Ну что же, я была согласна. И поэтому, уточнив точный адрес усадьбы, которая переходила мне, ну или той леди, в чем теле и оказалась, направилась сразу туда. Крыша над головой была, это хорошо. Об остальном я всегда могла подумать потом. Вильям и Лавруня с огромным облегчением отправляли меня во своясе. Это читалось по их несдерживаемым улыбкам и зрительным посылам «давай, до свидания». Я не гордая, поэтому не видела необходимости обижаться на них. Мне с ними, к счастью, детей не крестить, поэтому я помахала рукой пожилой паре на прощание и выдвинулась в благостном настроении в сторону своей новой и лучшей жизни. По крайней мере, я на это очень рассчитывала. Зря. Нанятый господином Телебро экипаж прилично потряхивала на ухабистой дороге, а это могло означать лишь одно. Мое милое и спорное наследство в виде усадебки находилось на выселках. И в этом вполне возможно. Со временем я найду много плюсов. Явный на сегодня отсутствие поблизости назойливых соседей. Знакомиться ни с кем сама я не собиралась, мне вполне бы подошел и уединенный образ жизни, хотя бы на первое время, пока бы я собралась с мыслями о том, что произошло. Экипаж вновь сильно тряхнуло на одной из очередных кочек, что прервало мои размышления о вечном и важном. Первое небольшое путешествие в магическом мире прошло без приключений, и этому я особенно была рада. Извозчик остановил экипаж. Дверь распахнулась и в воздухе показалась большая ладонь в подранной перчатке. «Точно по адресу, леди!» — громко пробасил мужчина. В нем не было ничего необычного, а главное, в душе ничего не беспокоило на тему того, что извозчик мог оказаться не человеком, а кем-то иным. Уже хорошо. Получалось, в случае чего я всегда могла спокойно пользоваться услугами простых работников и не переживать о том, что с этими ребятами было что-то не так. Мужчина помог мне выйти из экипажа, а затем все произошло очень быстро. Я с удивлением рассматривала багаж, которого у меня при себе не было, но откуда-то появился. «Господин Телебро распорядился», пояснил извозчик, кивая в сторону выгруженного. «Я что-то вам должна?» «Нет, леди, дорога и багаж оплачены». Затем извозчик вскочил на ступеньку, влез на облучок, взял в руки вожжи и хлестнул своих лошадей, а я осталась одна, на дороге. В облаке из пыли, в незнакомом месте, да еще и с багажом в придачу. Я посмотрела на свой багаж, подошла к одному из чемоданов и потянула за ручку. Тяжелый. Неимоверно. Даже с места не сдвинулся. Как же извозчику удалось их так легко выгрузить? Носить с тяжести – не женское дело. Поэтому я решила дойти до калитки и пригласить кого-нибудь из слуг мне в помощь. Слуги же прилагались к усадьбе. Этого я не знала. Поэтому стоило проверить. Первое, что бросилось в глаза, забором, отделяющим усадьбу от дороги, давно никто не занимался. Его обвил ядовитый плющ, а кованые решетки местами были изъедены ржавчиной. Вот и калитка не стала исключением, хотя она была заперта изнутри, и сама я ее открыть не смогла, пусть и попыталась. Я провела рукой по металлическим прутьям калитки еще раз и пальцами зацепилась за какую-то веревку. Когда мне удалось ее расчистить от листьев плюща, то обнаружила, что это кожаный шнурок, который был привязан к магическому колокольчику. Система оповещения о прибытии гостей едва тянула на троечку, но за неимением лучшего и этот вариант мне подходил. Я дёрнула за шнурок. Колокольчик качнулся в беззвучном оживлении. Я дёрнула ещё раз. Всё то же самое. Никаких изменений. И когда засобиралась позвонить в него в последний раз, до меня долетел звук торопливых шагов. «Святая Луберцина! Девушка! Живая! И хорошенькая!» На меня с интересом смотрели два чёрных глаза, а затем к ним добавилась и появилась белоснежная улыбка на весьма смуглой кожи прилично смуглой, я бы даже сказала чёрной. «Вы кто?» Я немного прокашлялась, так как голос меня внезапно подвёл, выдавая лёгкое осипение. «Неужели простудились, пока ожидали?» «Нет, но совсем не исключено, что могу заболеть из-за вас. Вы же меня так и не пропустили внутрь». Затем я просунула незнакомке наследственный экземпляр разрешения на проживание в усадьбе лорда Шорсли. «Хозяйка, дождались! Новая хозяйка! Святая Луберцина услышала мои молитвы!» — радостно воскликнула женщина и сразу охотно распахнула передо мной калитку. «Хозяйка!» — подтвердила я. «А вы?» Аданая охотно представилась служанка. "Ну что мы стоим?" всполошилась женщина. «Пойдемте в дом, пока окончательно не простудились". Лихо подхватив мой багаж и махнув на крахмаленными юбками, Аданая направилась к усадьбе. Мне не оставалось ничего, кроме как последовать за этой небывало сильной женщиной. "Шутка ли? Три чемодана и два мешка". Я старалась ничему не удивляться, не получалось. И магия, и люди, или же удивляли Очень удивляли. Мы приближались к усадьбе, но чем лучше я вглядывалась в постройку, тем хуже мне становилось. «Разве в этом можно жить?» Не удержалась я от подобного высказывания, о чем тут же и пожалела. Служанка резко остановилась, и я даже не успела остановиться и врезалась в ее довольно широкую для женщины спину. «Вы сейчас это серьезно? Вам не нравится наша чудесная усадьба?» Я перевела взгляд на дом, о чудесности речи не шло. Разбитая крыша, местами совсем дырявая, рассохшиеся рамы в оконных проемах. И я так могла перечислять до бесконечности. Как эти развалины кого-то могут устраивать? Негодование мое только росло. Милорд говорил, что настали трудные времена, но я не верила, а сейчас... Как-то уж совсем обреченно прозвучало из уста Данайи. Мне кажется, он был прав. О ком она говорила, я не понимала но на улице стало совсем неуютно и прилично темнее. Может, мы все-таки пройдем внутрь? Как прикажете? Уже совсем без лишней вежливости пробормотала она себе под нос, так и не выпустив из рук мой багаж. Аданая поднялась по ступенькам на террасу. Терраса оказалась просторной. На этом плюсы и заканчивались. Наверняка когда-то здесь было красиво и удобно, к примеру, завтракать, но только не сейчас. Покрытие из досок имело много неровностей, Мои дорожные ботинки постоянно носками цеплялись за них. Если расслабиться и не контролировать себя, то вполне можно было упасть. «Проходите, леди Шорсли». И только уже внутри Аданая скинула с себя мой багаж. «Вещи отнесут в вашу комнату. Прикажете ли вы накрыть поздний ужин?» «Ужин не стоит. Легкий перекус и, если можно, в мою комнату. Ночевать в полуразрушенной усадьбе очень не хотелось, но все-таки лучше так, чем неизвестно где» будет исполнено. Кажется, новое знакомство пошло не по плану. Я почувствовала, что Адоная на меня обиделась, но не понимала, почему явную правду она так тяжело восприняла. «Не обижайтесь», — я проговорила вполне миролюбиво. «Никто не обижался, но вы явно дали понять, с каким настроем пришли в этот дом. А разве я сказала неправду?» «Это усадьба с большой историей, и вы совершенно не знаете ее ценности». Отнеслись к ней. «С пренебрежением!» — выпалила недовольна служанка. «Впервые вижу, чтобы кто-то так защищал старый дом. Еду принесут через двадцать минут. Всего хорошего». И Адонай ушла, так и не разъяснив мне, где именно располагалась моя комната. «Плохо. Очень плохо. За неполные сутки я успела получить и наследство и поругаться с прислугой. Не так я себе представляла встречу в усадьбе. Не так. Я осмотрелась». Гостиная была большой и светлой, несмотря на тёмное время суток, но сложилось впечатление, что здесь давно никто не убирался. За что же получала своё жалование Адоная? Комнату мне выделили на втором этаже. Я готовилась к самому худшему, но ожидания, к счастью, не оправдались. Чистота и порядок царили здесь. Большая кровать с балдахином обещала прекрасные сновидения. маленькое трюмо гарантировало приподнятое настроение по утрам, а окно напротив кровати скрывало великолепные виды, наверное. Ну что же, не так уж и плохо. Возможно, утром усадьба покажется не такой старой и запущенной, как показалось сейчас, в тёмное время суток. Три тихих стука в дверь. Я пошла открывать и обнаружила у порога мой тяжёлый багаж. Что было внутри, я даже не догадывалась. Поэтому, не обнаружив рядом того, кто поднял всё это на второй этаж, так и не став дожидаться моей благодарности, Я лишь пожала на это плечами, а затем втащила в комнату всё это самостоятельно. По частям. Вышло вполне удачно. Тёплые платье парочка меховых пальто, сапожки, туфли, домашняя обувь, расчёски и прочие умывальные принадлежности. Всё шло именно в таком порядке. Сложилось впечатление, что вещи собирались наспех и совсем не мной. Тут я себя стукнула ладонью по лбу. Я и не могла собирать вещи, потому что жила в другом мире. И, видимо, леди Шорсли, предыдущая владелица этого стройного тела, торопилась. Навстречу к нотариусу? Вполне может быть. Я надеялась лишь на то, что круг общения девушки был небольшим, и мне не надо будет виртуозно врать о том, почему... А, кстати, я же так и не узнала, как мое имя в этом мире. Я тщательнее стала перебирать вещи, пока не наткнулась на документ, подтверждающий мою личность. Он напоминал больше свидетельство о рождении. «Леди...» Ильяна Валентайн Шорсли, рожденная в Ульбрускине округа Репрерий, 7 числа, 8 месяца, 7 375 года, в полную луну. Тут у меня даже дыхание перехватило от подобных данных. Все-таки понимать и точно знать наверняка, что ты в другом мире, разные вещи. В общем, мне захотелось пить. Я отложила документы, и, заприметив на прикроватном столике стеклянный графин с водой, и маленькую чашку для питья, решила не медлить, а промочить горло. Вода немного привела меня в чувство. Совсем чуть-чуть. Из всего я вынесла только одно. Мне требовались разъяснения, и я очень надеялась на господина Телебро и его обещание Нотариус хотел написать мне письмо, в котором более подробно должен был изложить суть всего происходящего. Виски больно кольнули. Я приложила к ним указательные пальцы обеих рук и почувствовала слабый импульс. Голова уже болела не так сильно. Это что же, мое тело применило какую-то магию к возникшей проблеме? Я потрясла кончиками пальцев в воздухе, но ничего необычного не обнаружила. Ни искр, ни светящихся нитей. Ничего. Должно быть, от сильного волнения и страха я словила легкую галлюцинацию? Такое же было возможно или нет?